Глава шестнадцатая. Хартленд. Эта вновь возникшая гармония в отношениях между Россией и Китаем крайне удивительна в свете продвижения последнего в Среднюю Азию. В девяностых годах, до того, как Украина оказалась в центре внимания, Средняя Азия и Закавказья стали теми регионами, которые были в Средней Азии. в которых Россия рьяно пыталась снова подтвердить свое главенство на постсоветском пространстве. Ближнее зарубежье, как Москва назвала этот регион, оказалось в фокусе геополитического столкновения, но не с Китаем, а с Соединенными Штатами. Центральная Азия, которая относит Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Казахстан и Азербайджан, находится в самом центре Евразии, который один из отцов современной географии Хэлфорд Маккиндер в своём знаменитом докладе Королевскому географическому обществу в 1904 году назвал геополитической осью мира хартлендом. В годы последовавшие за распадом Советского Союза Москва была твёрдо намерена добиться того, чтобы эти государства оставались в сфере влияния России, несмотря на полученную независимость. Соединенные Штаты, по твердому убеждению некоторых русских, подстроили распад Советского Союза, чтобы создать группу независимых государств, которая будет окружать Россию и делать ее слабой, и наложить руки на Каспийскую нефть. По мнению Соединенных Штатов и Европы, эти новые страны являются независимыми, и им должно быть позволено самостоятельно строить свою политику и развивать экономику. подразумевалось, что именно так устроена жизнь в глобализированном мире после окончания холодной войны. Помимо всего прочего, если эти государства будут слабыми и нестабильными, они опять попадут в объятия России или станут жертвой соседнего Ирана. Для некоторых из этих стран обладание запасами нефти и газа было важнейшим фактором обеспечения независимости. "Нам нужна нефть для достижения нашей главной цели", сказал Ильхам Алиев. ставший президентом Азербайджана. Эта цель заключалась в том, чтобы стать настоящей страной. Для этого азербайджанцам надо было построить новую логистическую карту, в которой трубопроводы пойдут не на север, чтобы влиться в российскую систему, а с востока на запад, к Чёрному морю, чтобы гарантировать независимость страны. У интереса Запада к этому региону была ещё одна причина. В 1991 году В результате войны в Заливе был освобождён Кувейт. Однако многие вновь задумались о том, что Ближний Восток слишком небезопасен для того, чтобы полностью зависеть от него. Мы надеемся, что Каспийский регион спасёт нас от тотальной зависимости от ближневосточной нефти, сказал занимавший тогда должность министр энергетики США Билл Ричардсон. Вашингтон не хотел, чтобы противостояние или конкуренция с Россией или даже восстановление контроля со стороны России препятствовали добыче нефти в регионе. Вице-президент Эль Гор стал горячим сторонником строительства новых трубопроводов для каспийской нефти. Безопасность мировых ресурсов нефти и природного газа продолжает оставаться в числе важнейших интересов Соединённых Штатов и их союзников, заявил он. Сегодня границы регионов, на которых сосредоточены интересы Соединённых Штатов, распространяются на Кавказ, Казахстан и Сибирь. Так начались большие гонки вокруг Каспийского трубопровода, борьба, которая продолжалась почти 10 лет. Соперниками в ней были Россия и Соединённые Штаты, но участвовали и другие государства. Здесь было много оскорблений, угроз, скрытых интриг, политических препятствий. Русские всегда были против трубопроводов, которые шли в обход территории России. Но несмотря на борьбу, строительство основных трубопроводов в западном направлении двигалось вперед. Один из них начинается в Азербайджане, южнее Баку, и идет на запад на протяжении почти тысячи миль, пересекая по пути полторы тысячи рек, высокие горы и сложные территории, пересекает территорию Турции в южном направлении и подходит к порту Джейхан в Средиземном море. Каспийский трубопровод, по которому казахская нефть поступает на мировой рынок, начинается на северо-западе Казахстана и выходит через юг России к Чёрному морю. Здесь нефть загружают в танкеры, которые транспортируют её через пролив Босфор в Средиземном море и далее на мировой рынок. К концу первого десятилетия 21 века оба трубопровода работают и связывают Азербайджан и Казахстан с мировым рынком. С момента распада Советского Союза объем добычи нефти в Азербайджане утроился и составляет сейчас около 800 тысяч баррелей в сутки. Но настоящим центром силы в нефтяной отрасли является Казахстан, где объем добычи нефти вырос с 570 тысяч баррелей до 2 миллионов баррелей в сутки. Вместе эти страны добывают нефти больше, чем дают норвежские и британские месторождения в Северном море вместе взятые. Увеличение добычи на гигантском Кашаганском месторождении, которое долго не разрабатывалось, и расширение месторождения Тенгиз в Казахстане позволят ещё укрепить влияние этих стран в мире. Добыча нефти и газа действительно является гарантией их независимости. Но трубопроводы идут также и в другом направлении, не только с востока на запад, но и с запада на восток, иными словами, из Средней Азии в Китай. Никто не понимал это новое геополитическое направление лучше, чем Нурсултан Назарбаев. Он стал руководителем Казахстана с тех пор, как в 1989 году был назначен первым секретарём Коммунистической партии Республики. Когда страна в 1991 году обрела независимость, он стал её президентом. Используя доходы от продажи нефти, Казахстан развивал экономику, которая начала расти быстрыми темпами. В реальном выражении ВВП Казахстана с 2000 года увеличился почти в 8 раз. Назарбаев искусно лавировал среди великих держав: России, Китая и Соединённых Штатов. Кроме того, он старался поддерживать баланс у себя дома. Большинство населения страны составляют этнические казахи, но 25% это русские, живущие в основном на севере страны. Назарбаев много сделал для того, чтобы поддержать внутренний баланс в Казахстане, основав, например, в центре страны новую столицу Астану, теперь город переименован в Нур-Султан, с красивейшими зданиями и широкими проспектами. Связи между Китаем и Казахстаном очень важны для обоих государств. Казахстан богат природными ресурсами, в которых нуждается Китай. Имея намного более обширную территорию по сравнению с другими странами Средней Азии, Казахстан богат природными А также длинную общую границу он представляет собой основной торговый коридор для Китая. Китайский рынок и китайские инвестиции играют очень важную роль в будущем процветании Казахстана. В 2019 году Назарбаев совершил беспрецедентный поступок для стран постсоветского пространства. В возрасте 78 лет он объявил о своей отставке. Назарбаев не хотел, чтобы его наследием стали переполох и сумятица смутного переходного периода. Более того, он остаётся отцом нации в роли, напоминающей роль Ли Куан Ю в Сингапуре после того, как тот ушёл в отставку с поста премьер-министра. Преемником Назарбаева в должности президента стал Касым-Жомарт Токаев, который был и премьер-министром, и министром иностранных дел. Кроме всего прочего, Такаев безупречно владеет китайским языком. Государства Средней Азии приветствуют торговлю и инвестиции из Китая, понимая, что Пекин не заинтересован в изменении их автократических политических систем. Не критикуют их и их выборы, не поддерживают защитников прав человека. Правительственные чиновники в этих странах, возможно, по-прежнему ведут свой бизнес на русском языке, с которым они выросли, но экономическое влияние Китая стало более значительным. Но быстрый рост китайского присутствия и усиление зависимости от Китая также вызывает некоторые опасения в Средней Азии. На бытовом уровне население опасается китайского влияния и возмущается, например, тем, что китайцы скупают сельскохозяйственные земли. На государственном уровне чиновники обеспокоены тем, как балансировать между Москвой и Пекином. Продолжающееся присутствие Москвы помогает этим странам не попадать в слишком плотные объятия Китая. Один среднеазиатский лидер, когда его спросили об этом риске, ответил не словами. Вместо этого он безмолвно улыбнулся и крепко сжал руки. Китайцы всегда стараются дать понять, что не собираются лишать Россию её привилегированного положения в регионе. И всё же Москва, даже углубляя свои связи с Китаем, следит за усилением его влияния с некоторой настороженностью. Независимо от риторики Китайские инвестиции в энергетику и инфраструктуру региона ослабляют фундамент привилегированного положения России и уменьшают её влияние. Но на сегодняшний день Россия считает себя главным выгодополучателем от инвестиций из Китая и торговли с ним. А если говорить не только об экономике, то и от стратегического сотрудничества, которое превратилось в важнейший фактор геополитики. Отношения между лидерами России и Китая носят очень личный характер. В июне 2019 года Си был гостем Путина на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Путин извинился за то, что заставил его ждать допоздна, до 4 часов утра по китайскому времени. Но добавил он: "Зато мы поговорили обо всём". Си ответил: "Времени никогда не хватает". Через 2 недели на конференции в Таджикистане Путин удивил китайского лидера подарком ко дню рождения. большой коробкой его любимого российского мороженого. Благодарный Си лучезарно улыбнулся и сказал, что Путин его лучший друг. Несмотря на глубину дружбы между двумя лидерами, коммерческие отношения России и Китая выглядят неравноправными. Для России китайский рынок жизненно важен. Сегодня на Китай приходится 8% российского экспорта, а применительно к энергоносителям он будет расти. Россия для Китая является важным и надёжным поставщиком энергоносителей, но на неё приходится только 2% китайского экспорта. Россия также представляет собой важный элемент стратегии Пекина в области диверсификации поставок энергоносителей. Российские нефть и газ уменьшают зависимость Китая от поставок с Ближнего Востока морским транспортом. Китай опасается, что американский военно-морской флот может им воспрепятствовать. Но экономически Соединённые Штаты намного важнее для Китая, чем Россия. Китай экспортирует в Россию товаров на 35 млрд долларов. Сравните этот показатель с 410 млрд долларов экспорта в США. Когда из-за событий в Крыму и на Украине на финансовые операции с Россией были наложены санкции, крупнейшие банки Китая соблюдали их. Небольшие по объёмам сделки в России не стоили потери доступа к долларовой системе и международным рынкам капитала. Бизнесу России было предоставлено вести небольшому количеству специальных банков. Новое подтверждение укреплению взаимоотношений между Россией и Китаем появилось 2 декабря 2019 года. Через 5,5 лет после подписания в Шанхае мегаконтракта на 400 миллиардов долларов Важнейший газопровод Силы Сибири, длиной 1865 миль, был готов к пуску. Владимир Путин, находящийся в Сочи, и Си Цзиньпин, находящийся в Пекине, по видеосвязи подключили к помещениям управления, построенным по обеим сторонам российско-китайской границы, чтобы отметить запуск газопровода. Находящиеся в помещениях управления каждый со своей стороны границы Глава Газпрома Алексей Миллер и председатель совета директоров китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь попросили у своих глав государств разрешения запустить газопровод, которое те немедленно дали. Техники тут же открыли краны, и поставки российского газа в Китай начались. Это поистине историческое событие, сказал Путин, когда газ потёк по трубам. Не только для мирового рынка энергоносителей, Но что для нас особенно важно для России и Китая, но остаётся животрепещущий вопрос о будущем России. Кто станет преемником Путина, когда в 2024 году истечёт срок его президентских полномочий? Весной 2020 года ответ был ясен. Преемником Путина остаётся Путин. Новые поправки к Конституции позволяют ему оставаться президентом до 2036 года, то есть практически пожизненно. Таким образом, объяснил Путин российскому парламенту, он сможет оставаться гарантом безопасности, внутренней стабильности и эволюционного развития страны, что является жизненно важным, так как, по его словам, внутренние и внешние враги ждут, когда мы сделаем ошибку или споткнёмся. Это также позволит ему продолжать развивать энергетику России и укреплять поворот на восток. Последнее недвусмысленно означает дальнейшее укрепление отношений с Китаем. где друг Путина Си Цзиньпин уже был выбран пожизненным председателем КНР. Но затем коронавирус начал распространяться по России. Люди, живущие на Дальнем Востоке, в районе российско-китайской границы, начали болеть. Граница была закрыта. Средства, заложенные на реализацию долгосрочных национальных проектов, пришлось перенаправить на борьбу с пандемией. Жителям Москвы было предписано находиться дома. На 22 апреля 2020 года в России был назначен народный референдум для одобрения поправок к Конституции. Но коронавирус вынудил перенести его на конец июня. 9 мая должно было состояться празднование Дня Победы в честь 75-летия победы над нацистской Германией и колоссальных жертв Второй мировой войны. Предполагалось, что оно станет феерией, демонстрирующей мощь возрождённой России. и президента, под руководством которого шло это возрождение. Но и этот праздник пришлось перенести. Фактическое совпадение по времени церемонии запуска Силы Сибири и введения санкций против Северного потока 2 подчеркнуло перемены на геополитической и энергетической картах. Открытие крана трубопровода Силы Сибири продемонстрировало фундаментальную роль энергетики в стратегическом партнёрстве России и Китая. Конечно, партнёрство не ограничивается только этим. Москву и Пекин объединяет их приверженность абсолютному суверенитету, отказу от универсальных ценностей и норм, за которые выступает Запад, опора на доминирование государства в экономике, противостояние, как они формулируют, гегемонистской позиции и односторонности Соединённых Штатов. отношения, которые когда-то базировались на учении Маркса и Ленина, сегодня основываются на нефти и газе.